Экспертные доказательства. То, как сработают судебные доказательства, во многом зависит от слов ученых. Неверная интерпретация их иногда может повлиять на судью и присяжных во время судебного разбирательства по делу об убийстве. Большинство ученых настаивают на том, что вина за это лежит на людях, полиции и законодателях, работающих в системе правосудия и не имеет ничего общего с фактическими результатами сбора доказательств. Судебная медицина должна оставаться научной сферой, заявил один судебный эксперт. ее следует воспринимать как таковую. Мы не имеем права высказывать мнения, которые могут стоить гражданам свободы. Мы просто излагаем факты. За нас должны говорить выводы. И это постоянная необходимость интерпретировать науку В соответствии с рассматриваемым случаем в судебных делах неправильно. Ставки очень высоки, когда вы используете судебную медицину для осуждения людей. Ведь ничто никогда не высечено на камне. В каждом конкретном деле наша информация может подвергаться искажению, а этого происходить ни в коем случае не должно. Подобный подход ставит нас на линию огня, а это неправильно. В США неверное истолкование показаний выдающихся ученых привело к грубым судебным ошибкам, в результате которых десятки людей заключили в тюрьму за преступления, которые они не совершали. Зубной поворот. Суды США регулярно используют судебных дантологов для дачи показаний в уголовных процессах, несмотря на отсутствие весомых научных доказательств того, Что зубы подозреваемого можно идентифицировать по следу укуса на коже жертвы. Более двух десятилетий назад Национальная академия наук США высказала предупреждение в докладе Развитие судебной медицины в Соединённых Штатах. Путь вперед». Нет научной основы для установления личности человека, оставившего следы укусов, и исключения других подозреваемых. Тем не менее, в 1982 году шесть судебных экспертов-стоматологов под присягой помогли убедить присяжных, что следы, обнаруженные на жертве убийства, оставлены конкретным мужчиной. В результате признали виновным Кита Харварда из Вирджинии и приговорили к пожизненному заключению. Утверждалось, что Харвард ворвался в дом супружеской пары, убил мужчину И изнасиловал его жену. Во время нападения Харвард якобы неоднократно кусал ноги женщины. Она так и не смогла с уверенностью опознать Харварда как нападавшего, но сообщила полиции, что преступник был одет в форму военно-морского флота. На ранних стадиях расследования убийства дантист просмотрел стоматологические карты морских пехотинцев, дислоцированных на близлежащей военно-морской базе. И поначалу исключил Кита Харварда. Но шесть месяцев спустя Харвард стал главным подозреваемым из-за того, что его на тот момент девушка сообщила в полицию, будто он укусил ее во время ссоры. Дальнейшие судебно-медицинские и стоматологические исследования убедили следователей, что они нашли нужного человека. На судебном процессе над Харвардом шесть экспертов, изучивших следы укусов, согласились с тем, что отпечатки на жертве оставлены зубами обвиняемого, и его судьба была решена. В апреле 2016 года, после более чем 30 лет тщетных заявлений о своей невиновности из тюремной камеры Харварду, которому на момент написания книги 60 лет, разрешили представить образец ДНК для сравнения с найденной на месте преступления. В результате оказалось, что Харвард все таки не был убийцей-насильником. ДНК принадлежала преступнику по имени Джерри Кротти, который умер в тюрьме штата Гая в 2006 году. Кроти предоставил правоохранительным органам образец ДНК после осуждения в 2002 году за похищение. Кроти и Харвард вместе служили на флоте во время первого убийства и изнасилования. Верховный суд Вирджинии объявил, что Харвард невиновен. Этот случай высветил слабые стороны судебных доказательств, когда они использовались для того, чтобы помочь обвинить людей в преступлениях, а не для того, чтобы установить истину. Один судмедэксперт позже сказал: "Информация о зубах, волосах, волокнах, следах орудий огнестрельном оружии и баллистические данные Даже сравнения голоса не всегда точны, хотя прокуроры часто представляют их в суде как таковые. В случае мистера Харварда несколько судебных экспертов-стоматологов представили свои заключения присяжным, что привело к неправомерному тюремному заключению. Это говорит достаточно о том, какой неточной наукой мы занимаемся. Кита Харварда освободили из исправительного центра Notoway в Берквиле в апреле 2016 года после 33 лет тюремного заключения. Считается, что он был по крайней мере 25-м человеком в США, которого незаконно осудили или обвинили в убийстве на основании следов укуса.